Глава девятая. «Впуская Богдана в свою квартиру, я чувствую себя странно. Из мужчин тут бывали только отец и Коля. Ну да еще и фельдшер скорой помощи как-то, что приехал на вызов, когда Коля гриппом заболел, и ему совсем худо было. Рыжи скидывает в прихожей туфли и осматривается внимательно. Да так» что мне даже становится немного стыдно за свой простенький ремонт и отодранный снизу у обувной полки кусочек обоев. Наверняка же Богдан привык видеть более шикарное жилье. Катя говорила, он работает у Макарского начальником службы безопасности всей его сети магазинов по стране, а орешки у нас есть везде, да и вроде бы своя даже какая-то охранная фирма есть. То есть человек человеку обеспеченный, ну а я что? Простая учительница. Да и Колька мой, ой, не мой уже совсем, просто менеджер среднего свина в сети мобильных операторов. В общем, шиковать и делать евроремонты нам было особо не на что. «Ванная там, чтобы руки помыть», — указываю в направлении уборной. «Резко не открывает, а бывает напор дает и может струёй брызнуть сбоку. Там кран чуть прохудился. Разберемся. А я пока пойду посмотрю, что у меня поесть завалялось. Прозавалялась Про я слегка преуменьшила. Есть у меня такая особенность: я люблю готовить. Сама почти не ем это все, но руки так и тянутся, кухня, особенно когда нервничаю. Вчера я нервничала. Когда Богдан возвращается на кухню, которую находит сам, то я уже успеваю выставить подогретые в микроволновке голубцы, салат с куриной печенью и корейской морковкой и яблочно-вишнёвый пирог. Долго как-то он, кстати, руки мыл. Завалялась, однако. Поднимает брови, глядя на стол, а я смущенно улыбаюсь, и мне хочется приложить к щекам прохладные ладони. Богдан кажется действительно голоден, Он ест активно и с аппетитом, а мне от этого как-то становится так приятно, что хочется расплыться в улыбке. Коля тоже ел мою еду, но частенько ворчал, что я недосолила, то слишком много положила специй, то прожарила не так, как ему нравится. Я старалась такие моменты сознательно не замечать, но все же это задевало. «А сама почему не ешь?» спрашивает, проживав и смотрит с прищуром. «Да не хочется как-то фигуру бережёшь?» «Типа того», — смеюсь в ответ. «Она у тебя и так офигенная, можно чутка и поесть». И вроде бы сказано «как бы между прочим», но комплимент так цепляет, что я смущенно опускаю глаза, в который раз удивляясь сама себе, куда это подевалась бойкая и резвая Карина. Ответить я не успеваю, потому что в дверь раздается стук. Точнее, громкий и нетерпеливый грохот. Я от неожиданности аж на месте подпрыгиваю и с испугом смотрю на Богдана. Тот тоже замирает, а потом стук снова повторяется еще более интенсивно. «Минутку». Подскакиваю, понимая, что кроме Коли так нагло никто ломиться не будет. И действительно, из-за двери в прихожей слышен его голос. «Карина, открывай! По-хорошему пока, прошу!» Сиди. Поднимается Богдан, отложив вилку, и кладет мне на плечо свою огромную ладонь, удерживая на месте. И очень горячую. Я это даже через ткань платья почувствовала. Он выходит из кухни и направляется к входной двери, а у меня внутри все сжимается и начинает трепетать. «Нет, я не за Колю испугалась. Он меня реально достал, еще и угрожать удумал. Просто я не люблю скандалы и боюсь их. Потом соседи будут судачить». До школы дойдет, Но, кажется, поделать я уже ничего не могу. Поздно. Решение вопроса взял на себя Богдан. А я в сторонке постою. Что поделать? Чего надо? Богдан широко распахивает дверь и уставляется на моего бывшего мужа. Я стою сбоку за спиной Богдана и вижу, как столбенеет Коля, забыв даже после своих возмущений рот захлопнуть. Не ожидал. А ты еще кто такой? спрашивает он возмущенно, но уже на порядок тише, чем звал из-за двери меня. И что тут делаешь? Смекай быстрее! Абсолютно спокойно и ровно отвечает медведь. Что мужик делает ночью у женщины дома, а у тебя есть возражения? Я снова ловлю волну смущения, понимая, что он хочет отбить моего назойливого бывшего мужа, но охренеть! Кривляется Коля. Еще как есть! Это вообще-то мой дом, я тут живу. Больше нет, пожимает беспристрастно плечами Богдан и просто захлопывает дверь перед ошалевшим Колей. Но тот снова начинает возмущенно царапаться из-за двери, и, кажется, терпение у моего рыжего защитника заканчивается. Богдан снова открывает дверь резко, хватает одной рукой за грудки ошалевшего Колю и буквально приподнимает его над полом. «Одной рукой!» «Слушай сюда, Чмо!» — говорит приглушенно и отрывисто. «Хата не твоя, женщина тоже. Ты сейчас разворачиваешь свои чедушные оглобли и пиздуешь отсюда хоть голопом, хоть и на ходью. Усек? Коля молчит, глядя на Богдана выпученными глазами, а я втягиваю голову в плечи. «Ой-ой, вот это конкретика!» «Но я Богдана почему-то совершенно не боюсь!» Мне он не кажется опасным, для меня, по крайней мере». Мистер-медведь встряхивает бывшего мужа и спрашивает еще раз. «Ты оглох или прикинулся?» И только когда Коля кивает, Богдан его отпускает, хлопком приглашивает куртку на груди и мило улыбается. «А теперь давай дергай отсюда, и помни, увижу хоть в пяти метрах от Белочки яйца оторву». Коля пятится, бросает на меня острый взгляд, полный презрения и ненависти, а потом разворачивается и бегом спускается по ступеням. А Богдан закрывает двери и поворачивается ко мне. «Все мы ошибаемся, Белочка, не расстраивайся. Ты была замужем за мудаком, а я женат на шлюхе. Такое бывает. Забей». Я сначала даже не знаю, как реагировать на эту его откровенность, И приятно понимать, что он не осуждает по типу «Куда же твои глаза смотрели, когда такое выбирали?» и свои болезненные ошибки признает. «Спасибо тебе», — улыбаюсь, глядя в его чистые голубые глаза. У Богдана очень светлый открытый взгляд, пусть и немного тяжелый. Он притягивает как магнит, а еще я вдруг испытываю сильное желание прикоснуться к его рыжей бороде. Интересно, она колючая или мягкая и шелковистая на ощупь? Пахнет шампунем, колет при поцелуе подбородок. От собственных мыслей у меня по рукам бегут мелкие мурашки. «Иди уже ко мне, Белочка, хватит там стоять стесняться». Он не настаивает, не напирает, раскрывает руки, приглашая, и смотрит в глаза. И меня этим взглядом приманивает, как магнитом. Я закусываю губы и делаю к нему сначала несмелый шаг, а потом и более уверенный. Мне просто очень-очень хочется потрогать его бороду.